Расколзнул обратно, вставив в шкафчик с аккумуляторами вилки от электроинструментов и с их помощью отвинтил один конец трубы, потом другой, и подхватив отпавшую трубу, толкнул её по полу к входной двери. Как раз в этот момент дверь раскрылась, показалась коренастая фигура Козреева в маске. Козрев молча подал горелу новую трубу, которую тот начал сейчас же устанавливать вместо повреждённой. Через 10 минут Из камеры балонов стоя перед микрофоном, прикреплённым к переборке, и стирая с лица пот, Копать и кровь горело в докладов. Товарищ командир, дюзы номер 12 и 17 исправлены и готовы к работе. Что? Уже? послышался удивлённый голос капитана. Какие исправления пришлось произвести? Заменены две пары повреждённых труб новыми. и исправлены клапаны автоматического распределителя. «Великолепно, товарищ военный инженер! Выражаю вам благодарность за быструю четкую работу в аварийной обстановке!» Марат летел по коридору, в каждом его отсеке притрагиваясь на бегу к аккумуляторным шкафчикам автономной сети и оставляя за собой яркий след вспыхивавших ламп. За Маратом неслись из красного уголка люди с бледными встревожными лицами, Раскрытые зевы люков быстро поглотили людей, и в коридоре остались лишь торопливо направлявшиеся в госпитальный отсек Заолог и Цой в белых халатах. Из репродуктора раздался голос старшего лейтенанта Багрова: "Товарищи Лорд Кипанидзе и Шилавина, к капитану в центральный пост". В центральном посту, освещённом немного более тускло, чем всегда, Заолог и Шилавин увидели капитана старшего лейтенанта Багрова. и лейтенанта Кравцова. У штаба управления сидел старший лейтенант. Лейтенант Кравцов полулежал в углу в кресле. Он был бледен, лоб его был перевязан носовым платком с кровавым пятном у правого виска. По щеке под бачками ползла струйка крови. "Лорд!" быстро обратился капитан к заолгу. "Окажите помощь лейтенанту". При толчке он слетел со стула и головой ударился обо что-то. "Иван Степанович!" Во внутренней структуре айсберга произошли какие-то изменения. Из его середины со свода тоннеля сорвалась какая-то глыба и упала на переднюю часть подлодки. Дав задний ход, нам удалось вырвать подлодку из-под неё. Эта глыба несомненно более плотная, чем лёд. Посмотрите на экран. Видите? На сероватом фоне более прозрачного льда отражённого почти на всём экране. Впереди лежит тёмная тень. Я думаю, что это скала, унесённая ледником с материка в море. Как ваше мнение? Океанограф поправил очки, подумал, перебирая худыми длинными пальцами редкие волски своей взлохмаченной бородки, и в то время, как зоолог уводил лейтенанта к себе в госпитальный отсек, спросил: "Глубоко ли, Николай Борисович, проникает в толщу льда? — Лучи ультразвуковой пушки, позвольте вас спросить. Заметное влияние на структуру льда лучи оказывают на расстояние до шести метров, но проникают они, хотя и с ослабленной силой, конечно, еще глубже. — Ага. — Я уверен, Николай Борисович, что вы правы. Это, несомненно, скала. Океанограф еще раз поправил очки, откашлился, И с видом профессора, собирающегося читать студентам лекцию, продолжал. Вползая между горных цепей и к морю, ледники часто несут на себе обломки скал, которые или сами падают на них, поточенные атмосферными влияниями, колебаниями температуры, ветром, дождём, солнцем, или открываются самим ледником в скалистых ущельях и долинах, по которым пролегает его путь. Эти обломки скал за время длительного прохождения ледника к морскому берегу покрываются каждый год новыми и новыми снеговыми отложениями, уплотняющимися и превращающимися, наконец, в лед. В результате обломки оказываются уже в середине, в самой толще движущегося льда, когда от спускающегося в море ледника откалывается и всплывает на воде ледяные горы, внутри их нередко оказываются такие, с позволения сказать, изюминки и часто огромного размера. Очевидно, и наш айсберг несет в себе подобного происхождения скалу. Ультразвуковые лучи и теплота накаленного корпуса подлодки, глубоко проникнув в лед, разрушили его вокруг скалы, и последняя, ничем не сдерживаемая обрушилась на подлодку таким образом, понимаю, прервал эту затянувшуюся лекцию капитан с асотическим терпением выслушивавший её до сих пор. Судя по силе удара, скала должна быть немалых размеров и немалого веса. Самое важно однако заключается в том, что она преградила нам путь. Капитан задумался. Медленно опустился на стул, перед столом и начал пальцами отбивать на нём быструю дробь. Славин снял очки, вынул платок и принялся усердно вытирать им стёкла прищурив блезорукие глаза. Все молчали. Наконец старший лейтенант тихо произнёс: "Не дать ли задний ход, вернуться в пленю и пробиваться в другом месте?" Капитан отрицательно покачал головой. «Надо сначала испробовать здесь все возможности. Я не могу потерять зря двенадцать часов, которые мы уже истратили на этот тоннель». «Расплавляйте скалу, Николай Борисович», — сказал Шелавин. «Самые твердые горные породы имеют точку плавления при температуре не выше 1300-1500 градусов». «Диабаз, например, расплавляется в электрической мартеновской печи при температуре в 1500 градусов, в нашем же распоряжении 2000, а с резервами даже 2200 градусов. Но ведь это в печи, а здесь скалу придется разогревать лишь с одной стороны, имея кругом охлаждающий лед». потребуется ещё больше времени, чем на проект товарища Багрова. Из репродуктора прозвучал голос. Товарищ командир, говорит главный электрик Корнеев. Разрешите доложить. Сеть освещения восстановлена на совой пушке дан ток. Отлично, ответил капитан. Дайте ток в осветительную сеть. И, повернувшись к старшему лейтенанту, сказал: Распорядитесь, Александр Леонидович, А выключение всюду автономных аккумуляторов. У носовой пушки пусть ждут моих распоряжений.